Когда полки московские с Даньяровыми татарами ушли на Казань, Иван Васильевич снова с большим рвением приступил к строительству новых кремлевских стен и приказал сносить все жилые и нежилые строения на 110 сажений от стен Кремля, не щадя даже церквей с их домами-поповками для духовенства и кладбищами, чтобы огонь при пожарах, особенно во время вражеских осад, не перекидывался через стены внутрь града Московского. Это вызвало прежде всего обиду и ропот среди всякого рода торговцев и купцов, когда стали сносить их лавки, ларьки и палатки, питейные, хлебные пекарни, кисельные и блинные заведения, торговые бани и прочее. Все это как соты лепилось почти у самых кремлевских стен. Когда же начали сносить или переносить церкви с их поповками и кладбищами, то зароптало и духовенство, став во главе всех недовольных. «Взбесились попыта», — докладывал дьяк Майко государем и дьяку Курицыну после раннего завтрака. «Бают есть даже обличительные грамоты против державного государя нашего». «Ведомо мне», — заметил Курицын, — «одно послание есть у меня» список с одного обличения архиепископа Новгородского Геннадия, который дерзает обвинять государей в святотатстве и еретичестве, возбуждая против государей простой народ православный. Пишет все Геннадий, что преступно переносить церкви Божии и обнажать землю, где стояли церковные святые алтари и престолы, под которыми были зарыты мощи или частицы мощей божьих угодников и чудотворцев, Ныне же на сих опустошенных святых местах бегают псы и творят на них всякие пакости, да и люди грешат перед Богом, попирают ногами освященную землю. Такое же преступное кощунство и святотатство творят на Москве, продолжает Геннадий, когда вырывают гробы из земли на кладбищах. Память отцов и матерей, братьев и сестер, сыновей и дочерей наших бесчестят. Федор Васильевич, прервал государь Курицына. «Скажи мне, как стервец сей с митрополитом?» «Владыка Геронти ответил Курицын, — «во вражде с Геннадием, за его непослушание и дерзость, за великое его коростолюбие». «Ведаю, — заметил Иван Васильевич, — ведаю я сие про Геннадия и от брата моего Бориса, князя Володского. Так вот ты и скажи митрополиту». Государь, де более не печалуется перед ним за Геннадия, а более ни о чем не говори». Курицын усмехнулся, «разумею, государь», — сказал он, — «более ничего и не надобно Владыки Геронтию». «Скажи, пожалуй, только мы еще митрополиту», — добавил великий князь, — «широко, мол, Геннадий-то руками размахивает. Высокоумия у него много, а меры разума нет». Когда Курицын, простившись, вышел, Иван Васильевич приказал дьяку Майко, «А ты, Андрей Федорович, поди, к князю Василию Ивановичу Патрикееву, к косому, скажи, дабы ускорил подготовку Белозерской уставной грамоты к московской выгоде, а также об изменении всех докончаний судельными, дабы легче было нам удела к Москве присоединять и закреплять сие по закону». Оставшись с сыном с глазу на глаз, Иван Васильевич сказал «Ныне у удельных-то смерть за спиной ходит. Бог даст, сынок, государство тебе и внуку единодержавным достанется, безо всяких уделов и смут». Иван Иванович сдвинул брови. «Прости меня, государь мой батюшка!» — воскликнул он. «Горько мне, мачеха со всей роднёй своей и прочими греками-попистами. Захватили в сеть князей верейских, в измену их вовлекли» а в новом городе попы наши сеть плетут против единодержавной власти на Руси. Испугать тебя хотят силой своей, которую в отлучении от церкви имеют. Помнят гады, как Генрих, германский цесарь, босой, одетый в рубище, приходил к папе Григорию в Коноссу после своего отлучения от церкви и вымаливал на коленях прощение. «Пока я жив, сему на Руси не быть», — спокойно и твердо сказал Иван Васильевич. Сумеем мы папе и своим папам вовремя когти обрезать. Мая 31 первого на Еремея распрягальника яровые посевы закончились, а по опушкам лесным, да по просекам и вырубкам уже буйно разросся кипрей, и скоро цвет набирать будет. На этот день думу думали у государя московского сын его Иван с диаками Курицыным, Майко, а также были тут и составители судебника Патрикеева, князь Иван Юрич и сын его Василий Иванович. Думали они все, как новые договоры составлять с новым царем Махмед Эминем? «А по что творить сие трудности?» — заметил князь Василий Патрикеев. «Не проще ли будет послать в Казань крепкого духом воеводу с сильной заставой и умного дьяка с подьячьими подручными?» Царя же Махмеда имени почитать токма твоим наместником, государь, и править тобе Казанью, як управишь ты и самим великим новым городом. Иван Васильевич досадливо махнул рукой и молвил, «Не разумеешь ты, княже Василий. Бывает нехитрая простота, труднее всякой хитрой сложности. Помню бабка моя Софья Витовтовна, царствие небесное, в детстве мне баяло семь раз примерь». Один отрежь, да и всего мало. Примешь ты после многих дум решение одно, а и тогда много еще мерить-то разумом надобно. Как свое решение в дело притворить? А ты мыслишь, тяп корабль. Обратившись к Курицыну, государь сказал строго, «Разъясни потом, Федор Васильевич, князю Патрикееву-то, что и как мы в Болгарии, Сирич, в Казанском царстве, править могли бы на полную волю свою». А ответ перед татарами и перед нами держал бы царь Казанский, и была бы Казань нашим улусом, и дани и выхода нам платила. «Истинно, государь Баиш», — заметил Иван Юрьевич, «твои слова, что править, я разумею так. Татарское оставить за татарами мы для показу и на печатях именоваться тебе царем булгарским» а слова твои «как правите» я сразумею так, дабы царь Казанский был в ответе пред своими татарами и пред царем Булгарским, стерич пред тобой, государем Московским. Верно, Иван Юрьевич, сие вот нам и надобно для сего и договор-то писать от Москвы и от Казани, дабы споров потом не было, и все было бы точно как уговорено. А ежели нам... Заметил дьякурицин крепкие заставы своего воеводами рассылать повсюду. То и войска не хватит, да и казне государевой великий ущерб. Мира же в покоренных землях все едино не будет, а только мы вражда и зло всякое против нас. Верно, верно, одобрил государь. Вот ты, Федор Васильевич, и подумай обо всем с Иваном Юрьевичем и проследи, как осем Василий-то Патрикеев с Майко составит грамоту нашу с махметом Миним. Проверь, скрипи и принеси. Ты же, Василий Иванович, погляди, какие собраны докончальные грамоты судебными, Уставные грамоты, духовные, какие списки с них сняты, и что в них для московского единодержавия пользу дает. Особливо читай грамоты, на которых мои пометы есть. Внешнем во всем и в старине надобно нам подкрепы законам нашим искать. Все же, что для Москвы не к выгоде, истребляй и в наших грамотах, и в удельных, и сии изменений в особой тетради отмечай, и держи ее в ларе. Иван Васильевич помолчал и добавил, не забыть бы, после измены князя Василия Верейского, надо б на переделать до кончания со старым-то князем Михайлой, дабы можно было по всему образцу и Верейский удел весь за Москву взять как мы взяли за Москву Бело Озеро, иметь надобно сие соглашение с Михаилом Андреевичем токмо до конца его живота, а после его смерти удел-то сей к Москве отойдет. Великий удел дан был де князю Василию Михайловичу Удалому, а за измену его и побег в Литву он у него отобран и, как великокняжеская вотчина дан отцу его пожизненно. Вотчиной же считать старому князю Согласно благословению отца его, князя Андрея Дмитриевича, токма жеребий в Москве с пошлинами, а также ярославец с властями, путями, селами и слободами, со всеми пошлинами и со всем, что к нему из старины потягло. Примечание. Жеребий — часть доходов. Из старины потягло земли, издавна относящиеся по подсудности к ярославцу. Конец примечания. — Слушаем, государь, и повинуемся, — сказал Курицын. — Все по приказу твоему, — добавил князь Иван Юрьевич, — точно совершим. — Добре, — заключил Иван Васильевич, — идите. Только мы отныне все докончания и завещания вот так же править, и все списки с них, которые нужны будут, вместе с ними в ларях хранить. В первых числах июня, накануне Троицы, по приглашению митрополита, В его покоях после раннего завтрака государь Иван Васильевич Думу думал с самим Геронтием об еретиках новгородских жедовствующих, которых прислал в Москву со своими обвинениями архиепископ новгородский Геннадий для суда над ними. На Думе вместе с государем присутствовали его наместник в Москве, князь Иван Георгиевич Патрикеев с диаком Курицыным, старейший окольничий боярин Андрей Плещеев и окольничий Ивана Щера Сорокаумов. В то же время были из духовенства у митрополита архимандрит Засима от Чудова монастыря и случившийся в Москве Паисий Ярославов и архиепископ Тверской Высиан Стрига. По распоряжению митрополита на думу привели посольника от Геннадия диака Григория с обвинительной грамоткой и еретиков из попов и диаконов, и других «жидовствующих» в кавычках в сопровождении воинов из полка Софиян, что охраняет храм Святой Софии и архиепископа Новгородского. «Читай грамотку», — сказал Геронтия, обратившись к диаку Григорию. «Державный государь Иване Васильевич и святитель наш митрополит Геронтия», — начал диак Григорий, «посылаю вам всех мерзостных жидовствующих еретиков». Осифа, Шмойла, Фаряя, Моисея и Хануша, первоучителей Ереси, прибывших из Литвы, а также и учеников их богомерзкого учения, новгородцев, папа Максима с сыном Иванкой, папа Григория с сыном Самсонкой Гридю, дьяка Бориса Глебского монастыря, Лавреша и Мишука Собаку, да дьяконов Макара и Самоху. Все сии в смраде беззакония Дерзко отрицают Святую Троицу и воплощение Христа, Сына Божия, вопреки утверждениям святого Афанасия, великого Александрийского. Не признают они ни Бога Матери, ни таинства освящения даров, оскверняют иконы и святыни церковные, мечут чудотворные иконы в нужники, а в храмах пьянствуют с блудницами, учиняя скакания и плясы. Лжасие! Не выдержав... — воскликнул поп Григорий, — не можем мы творить сей пакости, ибо мы все смиренно чтим Господа Бога, хотим в мире добра Божия как разуму человечьему доступно разуметь. Ныне же, — невозмутимо продолжал чтение грамоты дья Григорий, аз многогрешный порешил сей богохульный разврат пресечь и взял геретиков за стражу и пытал их. Причем Самсонка, сын папа Григория, во всех скверных признавшись, доказал, что еретики надеются на сильную руку Дьяка Курицына и на невестку державного Елену Молдаванку. По их проискам переведены на Москву из Новгорода такие еретики, как поп Алексий, ныне протопоп у Успения Пречистой, и поп Денис, ныне протопоп у Михаила Архангела. Сии верховоды блазнят многих, совратив нех их, как черница Захарию, Диаков крестовых из до да Сверчка и прочих. Примечание крестовой Дьяки. Дьяки, принявшие присягу. Истома Андрей Пушкин, человек великого князя Ивана Ивановича Сверчок Константин Федорович Сабуров, боярин, брат Пешка Сабурова, воеводы Великой княгини Марии Ярославны. Конец примечания: Некой же из Геретиков. Не токмо богохульствуют, но и обрезаются по-жидовски, совсем пренебрегши святым крещением, и вместо святого Евангелия и поучений святых отец чернокнижей всякое читают, астролог, звездозаконие, чародейство всякие, и от всего впадают в ересь и хулят имя Христа и всех святых. О сказанном выше Челомбью государю державному и отцу нашей церкви митрополиту Геронтию, И прошу немилосердно казнить смертью всех еретиков без пролития крови. Примечание: без пролития крови формула инквизиции при обращении к светским властям с предложением совершить смертную казнь над еретиками, то есть сжечь их живыми на костре. Конец примечания. Наступило молчание. Государь вопросительно глянул на Геронтия. Митрополит с почти незаметной улыбкой перевел глаза на духовных отцов Васиана и Паисия и сказал, «Братья мои по духу, отче Васиан и отче Паисия, а не мните ли вы, что архиепископ Геннадий блазнит нас латынством, хочет к церкви православной привлечь инквизицию, которой никогда в православной церкви не было? Истина так, отче Геронтия» произнес архимандрит Засима, «Ибо не дано человеку творить суд над душой Божией. Суд творить дано токмо Богу. Пастыри ж духовные могут токмо пред Богом молить о прощении грешника, а не карать смертью за грехи. Прощение греха всякого возможно от Бога, ежели грешник пред Богом раскается. Геннадий же вельми дерзок. Божий суд взять в свои руки хочет». — Ишь куда метит, властолюбит Геннадий, — сказал Паисий Ярославов. — Хочет он, подобно католическому ордену святого Доминика, помимо главы церкви государством управлять. «Верно — Верно сия, молвил Курицын. — Верно про него державный сказал. Широко он руками машет, а меры разума не ведает. — Ныне же мерит все, — произнес мрачно протопоп Денис в меру инквизиторов ордена святого Доминика, и купно с монахом их Вениамином книгу пишет о спасении церкви православной через инквизицию с ее наистрашными пытками и сожиганием грешников живыми на костре. И спросил слово себе изять протопопа Дениса, дьякон Васюк Сухой, и молвил, «Горько мне то, что отец наш, духовный Геннадий, не только мы против нас грешных клевещет, но и всенародно выступает купно с латыньцем Вениамином против самого государя державного и корит его богохульством, велигласно указуя, выносит, дескать, государь старой церкви из града своего вон, оскверняя святыни их. Также творит государь много богохульства против закона Божия и учения святых отцов церкви, кости мертвых дерзко ископав, зарывает их на Дорогомилове кладбище». Сим светотатственно разделяет он прах тела от неслевших костей. В тех же местах, где един прах остался от телес, там сады садит. Лишает он сим покойников воскресений из мертвых на страшном суде. Речи его, смуты сея, вызывают зло против державного у верных слуг его. Слушая это, Иван Васильевич усмехался. И вдруг спросил Геронтия, «Отче». «Мыслю яс, наша православная церковь может меры принимать и против иноземных духовных, ну, ежели они меру прав своих превышают». «Таких, государств раптивых и дерзких, — ответил Геронтий, — можно по уставам церковным обуздать в наших темницах подземных, а то и к старцам в Симонов монастырь послать в тесное заключение. Мыслю сие умерит и дерзость Геннадия «Не черницам, — воскликнул князь Патрикеев, — дела государя высудить, которые он на пользу державы русской направляет». «Государь», — молвил Курицын, — «я бы к сему добавил, надобно и о самом Геннадии подробно с великокняжескими наместниками все вызнать, каковы его истинные мысли и цели. Пусть он делает, что хочет, но только совместно с наместниками твоими, новгородскими Яковом и Юрием Захарычами дабы глупых огрешек не было, и зла бы от них и ропота ни в Новом городе, ни в Москве против Тобя, государь, не копилось. Митрополит встал, осенил себя крестом и молвил, «На семь, государь, мы думу нашу кончим, и я напишу Геннадию послание, дабы обыскивал он геретиков токма с государевыми наместниками и посадил бы в подземную новгородскую темницу». Латинского монаха Вениамина, за еретичество и вмешательство в дела государева. Присланных же к нам жидовствующих пусть обыщет вместе с наместниками и о суде своем нам сообщит. Иван Васильевич строго оглядел всех и произнес, «Ин будь по-вашему». И, обратясь к новгородским попам и диакам, сказал, «А вы уразумеете все, что нам надобно». Посему, как вас примет архиепископ Геннадий, и что содеет с вами, вы за общим своим подписом напишите обо всем богомольцу нашему митрополиту, Яко главе церкви русской православной. Прощаясь с Геронтием, Иван Васильевич сказал, «Мне надобно, отче, быть у себя в хоромах до обеда. Ты ж тут купна с князем Патрикеевым и диаком Курицыным. Составь Геннадию послание, как мы с тобой обдумали» а список с него принесет мне Федор Васильевич к обеду.